Глава 21. Таня. В ресторане мы не задержались. Макса нужно было забирать из детского сада. Я все еще не могла прийти в себя после сцены в кабинке. Старалась не встречаться с Черногоровым взглядом, боялась увидеть в нем холодное самодовольство. Андрей вел себя безупречно, но моих внутренних тараканов это почему-то не успокаивало. Многое между нами оставалось неясным. Никак не могла определиться, как мне вести себя с Черногоровым. Влияло на это отсутствие у меня опыта в общении с мужчинами. Понятно, что на сексе долгосрочные отношения не построишь. А любовь? Возможно ли она между нами? На мой взгляд, мы абсолютно разные. И если бы не подстава Тани и ее мамы, наши дороги с Черногоровым никогда бы не пересеклись. Я наблюдала за тем, как он уверенно ведет машину. Его кисть украшали массивные золотые часы. Но я любовалась не ими, а вздутыми венами, которые переплетались на жилистых руках. «Ты почему молчишь?» — не глядя на меня спросил Андрей. «Устала. Сейчас приеду домой, нужно проверить тетради, подготовиться к завтрашним урокам. Еще эта проверка...» — в сердцах произнесла я. «Таня, он тебя достает?» — спросил Андрей вроде и спокойно но руки, державшие руль, сильнее сжались. Я бы не заметила, если бы так пристально на них не смотрела. Нет, он делает свою работу. Я свою. Не видела смысла жаловаться, неизвестно, как поведет себя Андрей. То, что он не видит на своем пути препятствий в достижении поставленных целей, я уже поняла. На работе сейчас другой темп, присутствует напряжение, но это пройдет, как только проверяющие органы оставят школу. Я вас подожду, предупредил Андрей, останавливаясь у ворот садика. Я кивнула, уже собиралась выходить из машины, как зазвонил телефон. Сумку забирать с собой не собиралась, но теперь пришлось. Вытащив мобильный, увидела незнакомый входящий номер. Не раздумывая, приняла вызов: Алло, Таня, Таня, ты меня слышишь? испуганно, очень тихо проговорил Артем. Зачем звонит? Вроде все уже выяснили. Разозлившись на него, посмотрела на Черногорова. Тот не сводил с меня внимательного взгляда. «Я тебя слышу, говори». Закрыв переднюю водительскую дверь, направилась в детсад. «Таня, твой муж похитил меня и отправил на Ямал. Мне здесь даже позвонить домой не дают. Я постоянно под надзором, словно преступник. Помоги мне!» Нервно произносил он предложение. «Чем я могу тебе помочь?» Растерялась я. «Не знаю, Таня». «Попроси своего мужа меня отпустить. Я ему ничего не сделал. Я хочу домой. Хочу увидеть свою дочь». Чуть ли не рыдал Артем. «Он чудовище!» Разговор неожиданно прервался. Мне его стало жалко, несмотря на все, что произошло между нами. Остановилась, обернулась на машину, в которой сидел Андрей. Этого мужчину я совсем не знала. Мне стало не по себе. Не входя в здание детского сада, Я развернулась и вернулась к автомобилю. Андрей, увидев, что я направляюсь к нему, вышел из салона. Что случилось? Не знаю, как он догадался. Да им мне было все равно. «Андрей, я тебя прошу вернуть Артема в Москву», — сухо произнесла я. В его взгляде что-то изменилось, но всего лишь на миг. Передо мной стоял все тот же самоуверенный, жесткий мужчина. «Нет», — твердо ответил он. «Пока вы не будете в безопасности, я не позволю ему вернуться». «Какую опасность для нас с Максом представляет Артем?» Возмутилась я чуть громче, чем собиралась. «Ты хоть понимаешь, что это преступление?» «А если бы он тебя в тот день убил, это было бы не преступлением?» Зло выговорил он каждое слово. «Мне не нравятся методы, которыми ты действуешь. Я не хочу, чтобы мой сын, глядя на тебя, стал действовать подобным образом. Каким примером?» Ты собираешься для него стать. Взгляд Черногорова стал колючим. Тело застыло в напряженной позе. «Я сам решу, как защитить свою семью», — жестко произнес он. «Пусть в твоих глазах я выгляжу подонком, но зато с вами ничего не случится». «Это не оправдание, Андрей. Так поступают преступники. Если у тебя есть деньги, это не значит, что тебе все дозволено. У Темы есть своя семья и ребенок». Он хочет быть рядом с ними, чтобы тоже иметь возможность защитить. Не помню, чтобы я когда-нибудь так злилась. Его упрямство и уверенность в том, что он прав, ужасно огорчали. Идея отправить его на Ямал была моя. Но прежде чем это сделать, мы поговорили с его семьей. Жена твоего, друга и тесть не возражали против командировки. Наверняка ты им за это заплатил. Нет, но обещал, что Артему хорошо заплатит за работу. Поверь. Никто его там не эксплуатирует. «Поэтому вы отобрали у него телефон и разрешили звонить только под конвоем?» «Все понятно. Не жди нас с Максимом. Мы пройдемся». Развернулась и стала уходить. «Таня, подожди!» — догнал меня Андрей и схватил за руку. «Давай не будем ругаться». «Я и не ругаюсь». Услышав эту жуткую историю, я сделала выводы. «Ты остался при своем мнении. На этом мы закончим». «Что закончим?» подался он вперед хочешь чтобы он вернулся хорошо пусть будет по-твоему ты ничего не понял вытянула я руку из- захвата и направилась в садик Макс весь случился от радости он соскучился по своим друзьям и за день получил заряд позитива Я все еще оставалась расстроенной но старалась не показывать эмоции сыну Максим захлеб рассказывал как провел день собравшись мы вышли во двор и двинулись к воротам мама «Нас дядя Андрей домой повезет?» Я подняла взгляд. Вопреки моей просьбе, Черногоров стоял у ворот и ждал нас. «Мама, а можно он будет моим папой?» Заявил неожиданно Макс. «Ты этого хочешь?» Приостанавливаясь, негромко спросила я. «Хочу. У дяди Андрея большая машина. Он мне ее подарит, когда я вырасту. Максим, а если бы у него не было машины?» «Ты бы отказался от такого папы?» — строго спросила я. «Получается, ты выбираешь не папу, а машину». В голове четырехлетнего сына шел сложный мыслительный процесс. «Я хочу и папу, и машину», — упрямо заявил он. «Придется с ним серьезно поговорить, как только приедем домой». Как только мы вышли за ворота, Андрей подошел к автомобилю и открыл заднюю дверь. Неужели боялся, что я пройду мимо? Конечно, я на него до сих пор злилась, но сыну показывать этого не собиралась. Сев рядом с Максом на заднее сиденье, я позвонила маме, чтобы узнать, не нужно ли чего-нибудь купить домой. Сын с отцом вели серьезный разговор, я не встревала. Сухо попрощавшись, взяла Максиму за руку и направилась к подъезду. Видела, что Андрей хотел со мной еще раз все обсудить, но не стал этого делать при сыне, за что я ему была искренне благодарна. Испорченное настроение не ускользнуло от внимания мамы. Сославшись на усталость, приняла душ и села за работу. В доме стояла тишина. Мама и сын уже спали, а я все крутилась, не получалось расслабиться и не думать о поступке Черногорова. Правильно ли я поступлю, если перееду к нему со всей семьей? А если мы не сможем найти общий язык? Если я не согласна буду с методами его воспитания? Телефон негромко пиликнул в ящике прикроватной тумбы. Достав мобильный, я увидела несколько сообщений от Андрея. «Прости, ты права, наверное, не стоило действовать так категорично, но по-другому я не умею. Жизнь научила действовать жестко. Проявишь слабость, можешь об этом очень сильно пожалеть. Я стану для Максима хорошим отцом, не сомневайся. Не злись, прошу». Из этих посланий я вынесла только одно. «Андрей готов уступить, но только ради меня». Он не считает свои методы решения проблем варварскими. Пока я думала, что ответить, пришло еще одно сообщение с незнакомого номера. Если ты думаешь, что нужна Андрею Черногорову, то очень сильно ошибаешься. Он хочет получить сына. Как только мальчик к нему привяжется, от тебя избавится.